Последняя сцена нашей повести приводит читателя в студию в Монт-Клере, где обосновался Юджин и где Миртл, переселившаяся к нему вместе с мужем, вела его хозяйство, а маленькая Анжела не давала ему скучать. Однажды поздно вечером Юджин сидел у камина, углубившись в книгу, как вдруг прочитанная фраза или отрывок привели ему на память одно место в примечательных главах о непознаваемом. Из работы Спенсера «Факты и комментарии» и он встал, чтобы разыскать его, Порывшись, он нашел нужный том и с удовлетворением прочитал эти строки, настолько созвучные его собственным взглядом и настроением. И поскольку отрывок этот так пришелся по душе Юджину, я приведу его здесь. Если от нас скрыта сущность вещей, воспринимаемых нашими чувствами, то тайны мироздания еще более нам недоступны. Ибо если первые могут считаться, и действительно считаются объяснимыми, либо в свете гипотезы о сотворении мира, либо в свете учения об эволюции, Только вторым это неприменимо. Как верующий, так и скептик должны сойтись на том, что пространство извечно и никем не создано, и что оно наоборот предшествовало сотворению мира, будет такое действительно имело место. Следовательно, если бы мы и проникли в тайну бытия, это не разрешило бы для нас многих других, еще более недоступных и темных загадок. То, что мыслится нами как предшествовавшее всякому творению и всякой эволюции, Ставит нас перед загадками, которые еще меньше поддаются нашему познанию, чем явление мира видимого и осязаемого. Мысль о мире, который, будучи исследован со всех сторон и, казалось бы, до конца, таит в себе неисследованную область, по сравнению с которой часть, доступная нашему воображению, бесконечно мала. Мысль о пространстве, по сравнению с которым наша неизмеримая звездная система сжимается до ничтожных размеров, Эта мысль так грандиозна, что наш шум не вмещает ее. За последние годы представление о бесконечном пространстве, не имеющем ни начала, ни причины, пространстве, которое всегда существовало и будет существовать, вызывает во мне чувство, подобное страху. «Вот это», — мысленно произнес Юджин, оглядываясь, так как ему послышался легкий шорох за дверью, «вот это поистине самое ясное утверждение», ограниченности человеческого познания, какое мне приходилось встречать. И тут он увидел на пороге маленькую Анжелу в широкой пижаме, немного похожей на костюм Пьеро, и улыбнулся, так как шалости и уловки этой своенравной молодой особы были ему хорошо знакомы. «Ты зачем сюда пришла?» — спросил он с напускной строгостью. «Тебе давно пора спать. Вот узнает тетя Миртл, попадет тебе». «Мне не спится папочка». — ответила ему маленькая плутовка, которой очень хотелось еще немного посидеть с ним у камина, и она быстро побежала к нему через комнату, чтобы приласкаться. — Подними меня, папочка. — Знаю я, как тебе не спится, жулик ты этакий. Просто хочешь, чтобы я укачал тебя на руках. — А ну-ка, живей в постельку. — Ой, нет, папочка. — Ну уж ладно, иди сюда. И, взяв ее на руки, Юджин снова уселся у камина. — А теперь изволь спать, или я сейчас же несу тебя в кроватку. Девочка свернулась клубочком, положив ему на руку золотистую головку. А он смотрел на это личико и думал о том, как бурно было ее появление на свет. «Мой цветочек», — сказал он, — «милая моя крошка». Она не отозвалась. Немного погодя, он уложил ее сонную в постель, тщательно подоткнул одеяльце, а затем вернулся к себе и вышел на побуревшую лужайку. Ноябрьский ветер шелестел в безжизненно повисших и почерневших листьях деревьев, Над головой мерцали звезды, величественный пояс Ориона, таинственное созвездие обеих медведиц и та далекая туманность, которую именуют Млечным Путем. Где во всем этом? В бесконечности материи Анжела, подумал он и провел рукой по волосам, и где будет то, из чего состою я? Как хаотично, но как прекрасна жизнь! Сколько в ней разнообразия, сколько нежности и суровости! она словно яркая симфония. Он глядел в сверкающую бездну пространства, и прекрасные образы рождались в его душе. «Как хорошо сегодня шумит ветер», — подумал Юджин. И он тихонько вернулся в дом и запер дверь. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2011 году. Читал Сергей Кирсанов.